Широкая масленица И мягкая сиротская зима Сурова для людей, Урожай которых замело снегом. страшные бесконечные зимние ночи, Когда над деревней кружит Дикую карусель, Мокрая метелица И тоскливый вой Несется над заснеженными полями. А кто воет, поди разбери! То ли метель, То ли стая голодных волков Из ближнего перелеска. А еще страшней, когда по избам начинается плач ребят, разбуженных ночной непогодой. «Мамонька! Хлебца!» — стонут ребятишки. «Стонут!» И слава богу, что стонут! А каково, когда стон затихает? И мать, тронув за скрузлой ладонью ребенка, одергивает руку, не в силах поверить, что коснулась захолодевшего, мертвого лба. Но всему приходит конец, протекла и эта голодная зима, от первого снега до сол ворота, от солго ворота до широкой масленицы. Именно об этом прозвище масленицы вспомнил Бориска, растирая между ладонями колосья последнего из спасенных снопов. Высыпал он две с половиной пригоршни зерна, в круглое отверстие деревянного жрного, сел, закрыл глаза, Со стороны взглянуть забылся. Нет, в ушах будто завязло негромкое, хрустящее шипение. То Анна с натугой крутит мельницу. Хруст все явственнее. Перемололось зерно. Нет его под жернов. Железные планки, набитые на тяжелый деревянный жернов, вырезанные из ствола столетнего дуба, скрыжещут по таким же планкам нижнего жернова. Звук стих. Бориска открыл глаза. «Все? Все!» — тихо откликнулась Анна. Она подошла к полке, сняла небольшой мешочек, долго копалась, развязывала, наконец вытащила пригоршню покоробленных, коричневых комочков. Бориска опять закрыл глаза, слушая, как вновь зашебуршала мельница. Думал, знать бы, что урожай под снег ляжет. Можно было бы рогоза и поболено дергать. Примечание. Рогоз — многолетняя высокая трава, растущая по мелководью, с бархатистыми темно-коричневыми початками. Его корни, содержащие крахмал и сахар, при бескормице употреблялись в пищу. В памяти всплыл один из минувших, августовских дней. Холодный ветер несет косые струи дождя, шелестящие в болотных зарослях. Клонятся стебли рогоза, на тёмных бархатных шишках мелкий бисер водяной пыли. Даже сейчас, вспомнить, так дрожь пробирает. Холодно было лезть в воду, чувствуя, как лапки уходят в вылистую жижу, да и выдёргивать рогоз, вцепившийся корнями в дно, нелегко. Дома, нарезав корни, Анна сушила их на противне, на лёгком жару. Чистого хлеба есть не пришлось совсем, а сейчас кончилось зерно, подходил к концу и рогоз. Бориска вдруг встал, снял с колышка полушубок. «Ты куда?» «В монастырь, пущай святые отцы помогут, у них чай в закромах, хлебушка немало припрятана». «Зря, Боря, не дадут монахи хлеба!» Бориска не стал слушать, отмахнулся, вышел из избы. У закрытых монастырских ворот толпились мужики, переговаривались приглушенными голосами. «В конец отощали! Сосновую кору едим! Вчерась, говорят, монахи хлеба давали!» На этот голос сразу откликнулись. «Давали, говоришь!» Долго стояли мужики. Наконец, не скрипнув на жирно смазанных петлях, приоткрылись ворота. К народу вышел отец-вратарь, Был он могуч в плечах, и несмотря на густую седину, румян, люди сдернули шапки, кое-кто опустился на колени. "Чего вам, мужики, надо?" спросил он густым, сытым басом. "Погибаем отец голодной смертью, одна надежда на монастырь, за нами не пропадет! Монах кашлянул, будто труба ирихонская. Глаза его добродушно сузились. "Вставайте, мужики, сколен, не мне" к кличерю кланяйтесь, ибо он анбарами ведает. Да не толпитесь вы, веш народ беспонятливый. Отец Игумен приказал пускать по пяти людишек, не более, чтоб воровства не было, чтоб вас в грех не вводить. Пятеро проходи, остальные ждите. Когда первые пять человек вышли из ворот, неся по мешку с зерном, к ним бросились остальные. Ну как, значит дают хлебушка. «Шибко куражится отец-ключарь!» Первый из идущих мужиков скинул свой мешок в сани и, вытирая пот, ответил, «А по что ему куражится? Здесь не буярская усадьба. Здесь все со христовым именем делается. Только вот на кабальной записи крест пришлось поставить. О том отец-ключарь не забыл. Нет, не забыл. Тут на тебя и хомут надеваются смиренной молитвой». «Следующие пятеро, заходи!» — рявкнул отец-братарь. Долго ждал Бориска, но, наконец, дошла и до него очередь. За воротами поблизости была трапезная палата. Когда Бориска проходил мимо, оттуда гурьбой валили монахи. Лица у всех строгие, постные, но голодного не обманешь. Губы у иноков маслянистые, поблескивают, да и из открытых дверей трапезной. Такой сытый блинный дух шел, что Бориска невольно сглотнул слюну. Голова от жирного горячего духа кружилась. Где уж тут думать о кабальной записи? В мыслях другое. Снесу ли мешок? Оголодал? Услобел? Когда стоявший впереди мужик взвалил мешок зерном на спину и, пошатываясь, вышел из монастырского амбара, Бориска шагнул вперед. Упал перед ключерем на колени. Монах повернул к нему сухое, изрезанное тонкими морщинами лицо. Мгновение медлил, глядя на затылок Бориски, уткнувшегося перед ним лбом в снег. Потом спросил, ласково, вкратчиво, — Чего тебе, чадо? Помоги, отец, голодали. Монах вздохнул сочувственно. — Не убесудь, сыне! но не про тебя припасен монастырский хлеб». Бориска как стоял на коленях, так не поднялся, пришип его монах словом, оглушил. «Другим же даешь! Я чем хуже!» Отец-ключарь раскатился с мешком, кивнул двум здоровенным послушникам, стоявшим с деревянными ковшами у закромов. «Видали! Чем он хуже? Да ты, я вижу, шутник! Хлеб я даю вольным смердам!» Они зато кубальные записи подписывают, а ты и без того монастырский, кабальный холоп. Опять усмехнулся с издевкой и, подняв очи к небу, заговорил по-иному Елейна. — Согрешил я с тобой. Иди, сыне с миром. До весны перебьешься, не помрешь. Весна недалече. Вишь, уже масляное наступила Тебе, сыне зерна дать, а ты блины петь почнешь. А что такое блин? Сие есть образ пуганого языческого бога, Ярила Солнца. Сытого брюха. Мужик до сих пор на масляной игрища творит. Бесу втешит. Какой ныне день? Четверг на масляной. А кто его четвергом называт? Никто. Одно занятие разгулом четверг величать. А среда у них лакомка. Пятница, тещины вечерки. Субботний день. Золовкины посиделки. Тьфуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Монах плюнул, вытер тонкие губы и вновь принялся укорять. — А воскресенье придет, вы его проводами величать станете. Нечто не поганство, да и в самом деле масленицу провожать почтете? Нечто не грех. Ты шо стоишь, говорю, иди. Говорю, до весны перебьешься. Ярило Придя домой, бориска молча снял колпак швырнул его под лавку она все поняла без слов расспрашивать не стала только взглянула большими ставшими вдруг бездонными глазами с чего бы это не было у нее таких глаз словно омуты горе до голодуха окрасят анну ну и баба сколько сил в ней так думал бориска вглядываясь в глаза жены не дали монахи хлеба сказал он, потом сел, прислонился спиной к печи, задумался: Житьё монахом, сами блины жрут, а нам грех уйти бы в монахи, так ведь и там не посадят, привольно живут только чины ангельские, но для того надо в монастырь вклад сделать. А так, без вклада до седых волос послушником промучаишься. Вот если бы каким ни на есть подвигом прославиться, людей удивить, Эта мысль будто уколола. Взглянул на жену, боясь, что она по глазам догадается о его думах. Но Анна сидела за прялкой, глаза опущены, нога, обутая в маленький лопоток, нажимая на веревочную петлю, плавно покачивала зыбку. Бориска скинул валенки, полез на печь, лег лицом к стене. «Ты, Боря, не за ли?» «Так, простыл малость!» Притворно слабым голосом ответил Бориска. А самого трясло от мыслей. «Прославиться! Непременно прославиться надо! Тогда только и видали кабального холопа Бориску, сына Пахомова!» Она ничего не заметила. В избе тихо жужжало веретено, да время от времени с коротким шипением падали в воду тухли угольки с подгоревшей лучины. «Тоска! Тоска!» Тихо, бесшумно, печально проходили дни Масленицы. Блинов никто не пёк, пива и браги не варил, ни до гуляния в голодный год. Но в последний воскресный вечер молодёжь всё же не утерпела, собралась за околицу проводить Масленицу. Бориска только того и ждал, куда и хворь девалась. Змеёй соскользнул с печи, прокрался на край деревни, Там сквозь сетку ельника плясало пламя. Мерно проходились, заслоняя его, парни и девчата. Хоровод! Нет, непростую полюшку разложили парни. На холмике посреди костра, охваченный струей пламени, стоял столб, а наверху пылало солнце. Что из того, что солнцем было старое колесо со сбитым ободом? Растопырясь во все стороны... Горящими спицами, будто лучами, оно являло образ древнего бога Ерилы, весеннего, возвращающегося к людям солнца. Бориска долго стоял, зачарованный пляской огня, слушая веселые хороводные песни. В душе тихонько шевелилась радость. «Конец зиме! Возвращается солнце! Тепло!» Но вот одна из спиц, подгорев, вывалилась из гнезда. И, оставляя за собой дымный след полетела вниз ее проводили криками хохотом подбадривая себя бориска сказал вслух надобно начинать полез через ельник в гуще сучков застрял отцарапал щеку и рванувшись с треском выбрался на поляну там увязая в сугробах он побежал прямо к масленничному костру на ходу подхватив валявшуюся жертвь Никто такого не ждал. Разорвав хоровод, Бориск шагнул к огню, задержался, поняв, что от страха дрожат руки. Закричали девчата. Бориска вздрогнул и, зажмурясь, чувствуя, что сердце похолодев, укатилось куда-то в живот, хлестнул жердию по горящим спицам. Они, жар птицами, полетели в разные стороны. Девчата с визгом шарахнулись прочь, Парни прозевали рты, глядя, как Бориска продолжает сбивать подгревшие спицы. Потом кто-то смачно выругался. Бориска повернулся к парням, увидел сжатые кулаки. Коленки дрогнули, подгибаясь. В спине жарко от огня, а по телу ползет отвратительный, холодный пот. Еще немного, и Бориска, как заяц, метнулся бы с холма. Но парни шли на него не смело не понимая, зачем он нарушил их веселье. А лицо Бориски было в тени, и никто не разглядел, как дрожат у него побелевшие губы. «Стойте!» — еле вымолвил он, опираясь на жертвь, как на посох. Казался он черным и мрачным, а из-за спины его вылетали всплески пламени. Все необычно и страшно, а кому ж знать, что пророк, заслонивший черной тенью костер, Сам был еле жив от страха. «Стойте!» — повторил Бориска. И парни, не дойдя трех шагов, встали. «Было мне видение, начал он, нараспев с гнусавинкой. «Лежал я на печи хворой, глядь, разверзлась крыша, и вошел муж светил, Страшным глазом приказал он. Встань, иди, потуши бесовской костер. Засыпало снегом ваш хлеб, а выслепцы слепцы, кары господней, не поняли» и вновь поганые игрища играете. Во искупление грехов ваших, на месте бесовского костра, сегодня ночью срубите мне келью, дабы мог я, молясь за вас, отвратить от вас беды. Парни хмуро молчали. Вдруг плачущий, срывающийся девичий голос прервал тишину ночи. «Ребята, чего раздумались? Аль вам, что снегом хлеб замело? Но вы беды хотите накликать? Страшно, страшно! Не гневите Бориса Пахомыча!» Рубите ему келью! Святой отшельник В ночь, на чистый понедельник, срубили Бориски келью, а во вторник, на первую неделю Великого Поста, хлынул теплый дождь, и свершилось небывалое, рухнули снега. Примечание. Чистый понедельник, первый понедельник Великого Поста, следующий сразу за Масленицей, О зиме 1370 71 года летописцы писали: Та зима вся тепла бысть и снег весь сошел в великое говение во вторник, а в осенине многие жито пошли под снег и жали люди в великое говение, когда снег сошел. Сто на пороге кельи Бориска оглядел на бегущие ручи, вдыхал теплый воздух, думал: Неужто вправду чудо, С чего бы? Наврал им провидение, и вот, на тебе!» И тут же, хитро посмеиваясь, корыстился. «Теперь, мужики, вы от меня не отвертитесь! Чудотворца кормить придется!» Но еще раньше мужиков подумали о том монахи. На околице показался отец-ключарь, торопливо шлепал по грязи. В руках у него что-то черное. Ряса, что ли? следом послушники Бориска не стал напускать на себя смирение, еле кивнул отцу ключарю, прикрикнул на послушников и, лишь попробовав квасу, да понюхав соленые рыжики и помягчал. «Так паститься был можно! И хлеб мягкий, и караси важные, а про бочонок рыжиков и говорить нечего! Объедение!» Отец-ключарь с Бориской много толковать не стал, лишь уходя сказал строго «Чудо чудом!» «А ты понимай!» Бориска не дал ему договорить, закивал головой. «Понимаю, отче! Ты отцу игумену скажи, чтоб не тревожился, коли вы со мной так!» Кивнул на монастырскую снеть «И от меня обители урона не будет!» Тем временем по деревне шумела весть, что молитвами нового святого осогнала снег, и можно идти собирать хлеб, оставшийся в поле. «Повезло Бориске!» Даже те, кто вчера кричал о новом дармоеде, сегодня смолкли. А вечером в келью тихонько постучали. Бориска распахнул дверь и невольно отступил назад. Перед ним, прижав в груди завернутую в обрывок овчинки дочку, стояла Анна. «Боря!» Бориска еле расслышал ее слова. «Боря, на кого же ты нас покинул?» Видя, что жена не кричит, не зовет людей. Бориска сразу оправился, сказал надменно: "Не за майана, нет, Бори! Вот приму постриг, и уж не Бориской. Отцом Варсисом будут звать меня люди. Отец ключарь обещал, так и будет. Не соблазняй меня. Мне ныне с бабой наиденей говорить то не пристало. Было мне во сне видение". Уголки губ дрогнули. Бориской невольно залюбовался её бледным лицом. "Полн оборя" Анна сощурилась презрительно. «Говори о том людям, не мне! Не мог ты со светлым мужем беседовать! Храпел ты на всю избу!» Бориска шагнул навстречу жене. Встал на пороге. Заговорил напыщенно с напором. «Моими молитвами людям хлеб возвращен! А ты, ретица, меня смущаешь! Изыди!» Анна засмеялась невесело. «Полно отец Варсис! Была ранняя осень!» «Настала ранняя весна, а хлеб?» Она безнадежно махнула рукой. «Зря люди радовались. Видел бы ты, что от хлеба осталось. Колосья черные, а в колосе два-три зерна еле держатся. Да и те прелые. С голодухи люди это подбирают. А только...» Она замолкла, вглядываясь, не узнавая в закутанном в черную рясу монахи своего Бориску. «Что только? Говори, еретица!» Наступал он. — Убогая! Нищенское чудо у тебя получилось! Анна говорила смело, стояла она в грязи, строгая, прямая, а потом словно сломалась, да весь слезами зашептала. — Боря, ведь я тебя любила! Боря, меня забыл! Хоть дочку пожалей! Вернись! Тихим воплем прозвучало это последнее слово. Бориска даже заколебался на мгновение но вспомнил о даровом бочонке Рыжиков, о сладком монастырском квасе, отвердел, откинув широкий рукав, поднял руку. — Дай благословлю, чадо! она рванулась в сторону, всем телом заслонила дочь от благословляющей руки Бориски. — Прочь, святоша! Забыл, отрекся! Ну и сиди здесь черным вороном, набивай монастырскими харчами брюхо! Заплакала Нюра. Анна, стоя спиной келья, ласково уговаривала ее. «Не плачь, сиротинка, не плачь! Чего в таком плакать?» Оглянулась, обожгла Бориску взглядом и пошла прочь. А Бориска, опаленная неистовым блеском ее темных глаз, так и стоял с туканом, забыв опустить руку. Дивной красавицей показалась ему Анна в этот сумрачный вечер и тоскливо сжималось у него сердце, пока глядел он ей вслед. Но вот она скрылась в ельнике, затихли шаги. Бориска медленно опустил руку, как во сне закрыл дверь, задвинул деревянный засов. Тяжело вздохнув, сел на лавку, понурился. Долго ли он просидел так? Нет, не очень. Вскоре почувствовал, левый локоть упирается во что-то. Взглянул. «Бочонок?» Осторожно сняв деревянную крышку, Бориска потянул носом. Из бочонка пахнуло смородиным листом. Бориска не спеша запустил в бочонок руку, двумя пальцами ухватил скользкий мокрый рыжик, вытащил, поднес к самому носу. Во рту полно слюней. «Скусно!» — подумал он. Ни жены, ни дочери. Больше в мыслях и не было.